Эпилог. Пять лет спустя. «Как думаешь, Саш, эти обои подойдут к гостиной? А этот интерьер?» Пытаясь показать Кириллу, но он, как обычно, говорит, что ему все равно, и я знаю лучше, что он мне доверяет. Давно пора было заняться ремонтом, но все руки не доходили. Я повернула к брату ноутбук, а он, сидя с Пашкой и горой Лего на полу перед камином, ошарашил новостью. «Не знаю. Вам тут жизнь. Вы и решайте». «Это что за новость?» Насторожилась я, ерзая на стуле и пытаясь как-то пристроить свой огромный живот. На девятом месяце даже передвигаться было сложно. «Мы хотим съехать. Вернее, сначала отправимся в путешествие, а потом купим лофт какой-нибудь поближе к городу. Сонька хочет тусоваться. Говорит, всю жизнь пропустила. Надо наверстывать». «Саш!» «Уедете? Как?» «Дядя, ты уедешь!» Замыл Павлуша, даже позабыв про свой любимый конструктор. Перелез к Сашке на колени и взял его лицо в свои маленькие ладошки. «Я поеду с тобой! Мам, отпустишь?» «Эй, что за дела?» Рассмеялась я, наблюдая за планирующими мини-побегом. Но улыбка была грустная. Я никак не могла понять, зачем уезжать из особняка, где мы так здорово и дружно живем все вместе. А как же планы, чтобы наши дети дружили? Впрочем, Сонька, судя по всему, решила сначала пожить для себя. «Эх, молодежь!» Вздохнула я про себя, почувствовав себя одиноко. Командировка Кирилла затянулась, и я загрустила без него. Хотя Павлуша и новая беременность совсем не давали мне скучать без любимого мужа, я ощущала себя неполноценной. «Марта Рафаиловна, Саша и Соня хотят съехать!» Шутливо пожаловалась я домработнице, когда она позвала нас обедать. «Ну, вам же хорошо, меньше придется готовить». «Да они свои эти суши постоянно заказывают!» вспыхнула она, но я видела, что совсем не злится, а тоже расстраивается. «Всем тяжело принимать изменения в жизни. Мы привыкли жить шумной семьей, а теперь все поменяется». «Да ладно, я не смогу без ваших пирожков и солений», — подлизывался Саша, крутясь лесой вокруг домработницы. «Ой, не знаю, что-то в этом году такие плохие купила огурцы», — посетовала она, разливая по тарелкам наваристую солянку. Паша запротестовал, рассматривая яркие кружочки порезанных маслин. А я, смеясь, попросила Марту Рафаиловну дать ребенку что-то другое. Сын был непривередлив в еде. Но уж если что-то не понравится, пиши пропало. Весь в своего отца. «А что с огурцами?» — поддержала я разговор, поглаживая сына по спинке. «Да вот, я думаю, может, огород посадить. Но только ничего не понимаю в этом. Никто же не поможет с рассадой справиться». Охнула она, а мы с Сашей переглянулись, понимая, откуда ветер дует. С недавних пор папа зачастил на пирожки к Марте Рафаиловне. И вдруг такие мысли про огород. Мы едва сдержали смех, понимая, что либо папе со всей живностью придется переехать сюда, либо Марта Рафаиловна оставит неизменный пост и переберется к нему в деревню. Что ж, любви любые возрасты покорны. Марта Рафаиловна как никто заслужила счастье, а уж папа тем более. Если эти двое сойдутся, я буду только рада. В кухне ворвалась Соня, кружась вокруг стола со счастливой улыбкой. «Урвала горячий тур в Таиланд! Всем хай! Солянка? А есть что-то нежирное?» Тараторила она, повисая у Саши на шее и продолжая сиять счастьем. Глаза радовались каждый раз, когда я видела родных на своих ногах и искрящихся взаимной любовью. «Пусть едут куда угодно, переезжают, только будут здоровыми и счастливыми». «Все куда-то едут!» проворчал сынок, насупившись. «Мам! Мам! Я тоже хочу!» «Куда все едут?» раздался из дверного проема голос Кирилла. И я привстала от удивления и расплылась в радостной улыбке. Сердце забилось чаще, как происходило неизменно рядом с ним, с моим любимым мужчиной. «Кто куда?» Марта Рафаиловна собралась сажать грядки. «Саша с Соней в Таиланд. Павлушка пока раздумывает!» отрапортовала я, встречая мужа в дверях. Сынок кинулся к папе с веселым визгом, спрашивая, что он ему привез. «Отдам только после того, как ты доешь», — пообещал Кирилл, подходя ко мне ближе и обнимая вместе с сыном. «Ну, папа!» — сынок повозмущался и побежал быстро орудовать ложкой. «Сань, ты только недолго там, в Тае», — бросил Кирилл моему брату. «У нас много дел», — напомнил он ему, а я задрала голову и положила руки ему на грудь. Только не о делах, ради бога. Брат и муж могли их обсуждать часами, работая на благо народа. «Весь такой деловой, Кирилл Святославович!» — ласково проговорила я. «А не уделите ли вы время, любимой жене? Хочу показать вам интерьеры гостиной. А еще Дмитрий Романович спрашивает, будешь ли ты присутствовать на родах?» «Прямо сейчас?» Испугался Кирилл и посмотрел на мой живот, с опаской и заботливо обхватывая его руками. «Нет, наша принцесса еще не торопится», — рассмеялась я, почувствовав толчок. Кирилл ощутил его тоже и с узумлением посмотрел на меня. Каждый раз он удивлялся пинкам дочки, как будто это случилось в первый раз. Его трепет был понятен, ведь первую беременность он пропустил, увы, полностью. «Конечно, я буду», — твердо сказал он даже если меня в это время будет ждать на видеоконференции президент. «Пап, пап, я доел!» — отчитался Паша, подбегая к нам. «Подарок, подарок!» «Ну ладно, не поседа, пойдем!» В гостиной нас ожидала большая коробка. Я покачала головой, потому что считала, что нельзя задаривать ребенка. У него и так комната была завалена игрушками. Некоторые даже были не распакованы. Покачав головой, я молча посмотрела на мужа, напоминая ему таким образом о нашем разговоре об этом. Но он виновато ухмыльнулся и развел руками, как бы отвечая, как и всегда, что не смог удержаться. Сына он баловал самым безудержным образом. «Железная дорога!» — завопил сын, увидев свой подарок. На крики из кухни пришла вся родня. Строительство дороги растянулось на несколько часов. Я почувствовала усталость и прилегла, наблюдая за самой прекрасной картиной на свете. Мои любимые и дорогие люди все вместе играли в детскую игрушку. Мужчины лежали на полу и рассматривали крепление рельсов. Пашка носился по гостиной с локомотивом в руках, а Марта Рафаиловна переживала, что в гостиной будет не пройти, не проехать. Наконец поезд весело помчался по дороге, издавая протяжные гудки. Кирилл упал рядом со мной на диван, закидывая мои отекшие ноги к себе на колени и поглаживая их. «Наверное, сын будет отличным инженером, будет строить дома, конструировать лодки или самолеты». На лице у него было такое мечтательное выражение, смешанное с гордостью и любовью, что я не стала упрекать его в том, что подарил такой большой и дорогой подарок не на какой-то праздник, а просто так. «В конце концов, мы всегда хотим самого лучшего для наших близких». И если в наших силах было обеспечить сыну радостное мгновение, то пусть будет так. Кирилл был замечательным отцом и мужем, а лучшим и не могла и мечтать. О чего-то вспомнила момент нашего знакомства и последующие события, как меня в плену держал Андрей, как я выбиралась из депрессии и заново знакомилась с миром, как чуть не умерла от рук, обезумевшей Нелли, и только тогда поняла, как важна и бесценна каждая минута что нельзя терять ни одной, и что могу опоздать и погубить свою жизнь, тратя ее на бесполезные усилия по достижению того, что никогда не будет моим, и пообещала себе в тот момент, что сделаю все, чтобы быть свободной, открытой для любви и счастливой. Сейчас в этой гостиной находились почти все мои любимые люди. Я улыбнулась и поняла, что скоро стану еще более счастливой, когда родится моя маленькая дочка. Я назову ее верой, в честь того, что нужно всегда верить в лучшее. Да будет так.